Нью-Йорк. Штат Нью-Йорк, США. 21 мая 2006 года. Виктория снова уехала в Москву. С тех пор, как у них появилась эта возможность, она уже в третий раз летает в Москву. Наверное, хорошо, что летает. Рассказывают, что всё изменилось. В центре Москвы почти одновременно снесли все гостиницы, о которых помнил Ползунов. Москва, Россия, Минск и Интурист. На их месте возводились другие отели, с другой звёздной категорией. Повсюду шло строительство. Виктория рассказывала о невероятных ценах в московских бутиках и ресторанах. После щадящих и дешёвых цен американской глубинки, им даже цены в Нью-Йорке казались предельно высокими, а цены в Москве вообще выглядели астрономическими. Он взглянул на себя в зеркало. По утрам он брился безопасным лезвием, не признавая электробритвы. Эта привычка осталась у него после Афганистана, где невозможно было применять электробритву. Он потрогал выбритое лицо и остался доволен. Сегодня воскресенье. Он может заехать к Изабелле, поужинать вместе с ней и остаться на ночь у неё. А утром поехать на работу прямо из её квартиры. Она живёт на Манхэттене. И так будет гораздо удобнее. Нужно будет её предупредить, что он приедет. Но он позвонит позже. Сейчас она наверняка спит. Изабелла была сотрудницей художественного салона, и её основные презентации и встречи приходились на вечернее время. В их доме на Оушен-авеню было четыре комнаты. Две спальни наверху, гостиная и небольшой кабинет внизу. Ему сразу понравился этот дом, когда они решили перебраться сюда с юга. В Далласе было скучно. К тому же было не так много выходцев из бывшего СССР. Другое дело в Бруклине, где по-русски говорили чаще, чем на английском. С одной стороны, это было удобно, но с другой вызывало у него некую озабоченность. При желании его бывшая организация могла найти нужного человека среди его окружения. Именно поэтому он в первый год старался не посещать разных вечеринок, которые устраивали бывшие соотечественники, а посещая их уже на второй или третий год, старался не есть и не пить в подобных местах. Он ясно сознавал, что прошло уже более десяти лет после его ухода на Запад. И, возможно, его просто забыли. Ведь за эти годы так много произошло изменений на его бывшей родине. Он услышал, как кто-то позвонил и нахмурился. В воскресенье утром его могли бы и не беспокоить. Интересно, кто это может быть? Он прошёл к входной двери и открыл. На пороге стоял темнокожий высокий мужчина. Ползунов нахмурился. Неужели рекламный агент? который решил таким образом устроить свои дела. Нет, не похоже. Рекламные агенты в эту часть Бронкса не совались. Здесь жили в основном выходцы из бывшего СССР. А они могли просто спустить с лестницы человека, который решился побеспокоить их воскресенье. И этот темнокожий совсем не похож на рекламного агента. Он одет в хорошо сшитый костюм, и у него умные глаза. «Извините, что я вас беспокою», — начал неизвестный. «Вы господин Евгений Ползунов?» «Да, это я». Он привык, что американцы не всегда правильно ставят акценты в его фамилии. «Я специальный агент ЦРУ Ричард Кинг. Вот мои документы». Он достал из кармана свое удостоверение, показывая его Ползунову. «Вы разрешите мне войти?» «Входите», — нахмурился Ползунов. «Когда в воскресенье утром к вам приезжает сотрудник ЦРУ, «Не стоит ждать от этого визита чего-то хорошего», — подумал он. Кинг вошёл в дом, проходя вместе с хозяином в гостиную. Они сели на диван. «Что происходит?» Поинтересовался Ползунов. «Зачем я понадобился ЦРУ? Или вы хотите завербовать меня ещё раз, уже для работы против Америки?» «Нам известны ваши заслуги, и как вы на нас работали?» Торопливо возразил Кинг. «Именно поэтому я к вам и приехал». У меня на сегодня есть ещё один визит. И тоже в Бруклин. Мне нужно навестить господина Левченко». «Этого писаку?» «Понял Ползунов. Он теперь у нас известный журналист. О нём все знают. Бывший сотрудник разведки Станислав Александрович Левченко. Пишет свои статьи в «Новое русское слово». Пытается хоть как-то отмолить свои грехи. Только он у нас совсем старый. Он, по-моему, живёт у вас лет 30. И очень скучает по России». «Мы все знаем», — кивнул Кинг. «Я хочу вас информировать, полковник, что руководство ЦРУ приняло решение о выделении вам специальной охраны из наших сотрудников». «Зачем?» — ухмыльнулся Ползунов. «Вы решили, что я немного разбогател, и теперь меня могут похитить? Чтобы узнать секреты инвестиций арабских шейхов. По-моему, вы поздно спохватились, мистер Кинг. Я живу в вашей стране уже больше десяти лет». «У нас появилась информация, которую мы проверяем. Терпеливо пояснил Кинг. «Дело в том, что в нашу страну прибыли ликвидаторы из России. Каким-то непонятным образом они получили доступ к абсолютно секретной информации о бывших агентах из Советского Союза и России, работавших на нас и переехавших в нашу страну. Они начали их методичное истребление. Более того, подобная ситуация сложилась и в Европе». Ползунов не испугался, он только улыбнулся. «А как вы думали, должно быть? Вы победили их в холодной войне, разгромили страну, лишили её союзников, разорвали её по частям, помогли реформировать их спецслужбы. Вы думали, что они всегда будут в таком подвешенном состоянии, в каком вы хотели их видеть? Но всё изменилось. У них появился новый президент и новые приоритеты. Изменились цены на нефть и газ. Они становятся гораздо богаче, чем раньше, и, соответственно, сильнее. Рано или поздно они должны были вспомнить о том, как вы их разгромили, и попытаться взять реванш, что они и делают». Он даже не заметил, что говорил с некоторым злорадством, словно ему нравились просчёты и ошибки американцев и успехи его бывших коллег. Но Кинг обратил внимание на его тон. «У меня может сложиться впечатление, что вас радуют их успехи». «Недовольно», — сказал сотрудник ЦРУ. «Вы, очевидно, не совсем меня поняли». Ликвидаторы начали истреблять бывших советских агентов. Они уже убрали несколько человек. Мы составили список наиболее ценных сотрудников бывшего КГБ и ГРУ, проживающих в настоящее время в нашей стране. И в этом списке есть ваша фамилия, полковник Ползунов. Поэтому они меня и ищут. Разозлился Ползунов? Не нужно было составлять таких списков. Все ваши секреты ничего не стоят. «Вы только сейчас вспомнили, что я один из самых ценных. и Интересно, почему вы об этом не вспоминали столько лет? И не нужно включать меня в ваши дурацкие списки. О них сразу узнают журналисты, а потом и все остальные». «Мы приняли решение предоставить всем специальную охрану». Не замечая колкости своего собеседника, продолжал Кинг. «Сегодня днем у вас в доме будут работать наши сотрудники из технического отдела. Они оборудуют ваш дом необходимой аппаратурой». и одна машина будет постоянно дежурить в 50 метрах от дома. Достаточно вам крикнуть или подать сигнал, и через минуту, максимум через полторы, они будут здесь». «И теперь за мной будут следить в туалете и в спальне?» Зло переспросил Ползунов. «В туалете не будем», — ответил Кинг. «А в спальне камеры не будет, только подслушивающее устройство «Для этого нужно моё согласие?» нет Мы могли бы действовать и без вашего согласия. Это что-то новое. В Америке уже не соблюдают законов. Мой дом – моя личная собственность, мистер Кинг. И чтобы в него войти, ваши сотрудники должны получить мое согласие. В соответствии с новыми законами о противодействии терроризму они не обязаны вас спрашивать. Пояснил Кинг? Поймите, что происходит, мистер Ползунов. У нас в стране действует пара высококлассных ликвидаторов. на счету которых уже несколько совершенных преступлений. Мужчина и женщина. Мы дадим вам их фотографии. Это не просто преступники, это профессиональные убийцы, которых мы можем приравнять к террористам. Тем более, что они убивают людей, уже получивших американское гражданство». Ползунов молчал. Он начал понимать, что реальная опасность гораздо выше, чем он себе представлял. «Где находится ваша жена?» спросил Кинг. В Москве. Вы же наверняка знаете, что она уехала. А ваша любовница? Про неё вам тоже известно. Невесело усмехнулся Ползунов. Она спит сейчас у себя дома. Надеюсь, что спит. Хотя ещё с ней не разговаривал. Вы поедете сегодня к ней? Я собирался это сделать, но теперь буду получать у вас специальное разрешение. Каждый раз, когда я захочу к ней поехать, «Я буду ждать санкции ЦРУ, чтобы переспать с ней. Что-нибудь ещё? Или вы установите свои камеры и у неё в спальне?» «Не понимаю, почему вы нервничаете, полковник?» «Недовольно», — заметил Кинг. «Я приехал сюда, чтобы обеспечить вашу безопасность». «Неправда. Вы приехали сюда, чтобы продолжить вашу нескончаемую войну. Вам скучно без настоящего противника. И когда никого нет, вы его просто придумываете». Вы же наверняка знаете, что я бывший специалист по Ближнему Востоку. Я прекрасно помню, как вы вооружали и пестовали отряды талибов в Афганистане. Как давали им деньги, как пересылали им оружие, как готовили их боевиков в своих лагерях. Или вы тоже ничего не знаете?» Он взмахнул руками. Воспоминания об Афганистане всегда вызывали в нём гнев. И когда 11 сентября самолёты, захваченные арабскими террористами, врезались в башни торгового центра, Он сказал Виктории, что это месть за помощь американцев в той афганской войне. Поэтому сейчас его трудно было остановить. «Это на ваши деньги выросла Аль-Каида. Это на ваши деньги они покупали оружие и готовили тысячи своих сторонников. Вас тогда радовало, что мусульмане повернули свое оружие против неверных. Вы даже не понимали, что они вас ненавидят еще больше, чем нас. В Советском Союзе были миллионы мусульман и своя мораль. пусть не всегда отличавшаяся последовательностью, но несравнимая с тем разгулом страстей, который был у вас. Ваша цивилизация была для них еще более чуждой, чем наша. Но вы не хотели этого видеть. Упрямо не хотели. Это вы помогали Ираку воевать против Ирана и тайно поставляли оружие Ирану для войны с Ираком, считая, что пока воюют эти два мусульманских государства, вам будет выгоднее вооружать обе стороны, чтобы они истребляли друг друга». Это вы вооружаете Израиль правой рукой и отдаёте левой военные технологии арабским странам. Это ваш посол подталкивался к дама хусейна к взятию Кувейта. Вы устроили себе 11 сентября, даже не поняв, что сами выпустили джинна из бутылки. А теперь вы пытаетесь противодействовать приехавшим ликвидаторам. Ведь вы столько лет были друзьями и союзниками Москвы. Что произошло? Они вам не поверили? Или вы теперь не верите в их искренность? Правильно делаете. Они вам никогда не доверяли. Как и вы им. Вот так и будет всё время, пока какой-нибудь психопат-террорист не взорвёт атомную бомбу или атомную электростанцию. Тогда вы все соберётесь вместе, выпустите в небо голубей и будете умиляться идиллией, которая продлится ровно один день. На следующий день вы опять будете всех ненавидеть. Русских за размеры их страны, за их непонятный вам менталитет и культуру, мусульман, которых вы тоже не понимаете. «Евреи, в которых вы понимаете и внешне поддерживаете, не обращая внимания на огромное количество антисемитов в вашей стране, европейцев, которые кажутся вам излишне толерантными, китайцев, которых вы уже сейчас боитесь за их быстрое развитие и поражающее воображение численность. Достаточно или перечислять все ваши фобии?» «Я приехал к вам не для дискуссии, полковник», — сдержанно напомнил Кинг, понимавший, что Ползунов отчасти прав. «Я прошу вас быть осторожнее, не садиться в чужие машины, не заводить новых знакомств, особенно с женщинами. Возможно, что скоро мы отменим подобные предосторожности, но пока они существуют. Я оставляю вам фотографии, можете их посмотреть». Он достал из кармана конверт, положил его на стол, затем поднялся и пошел к выходу. Ползунов остался сидеть на месте. Когда Кинг был уже перед дверью, полковник позвал его. «Мистер Кинг, сотрудник ЦРУ обернулся. Вы считаете, что сможете таким образом нас защитить? Вы же понимаете, что против ликвидаторов вы ничего не сможете сделать. Чтобы нас спасти, вы должны собрать всех бывших агентов и спрятать их на какой-нибудь военной базе под охраной вашей армии. Но вместо этого вы устанавливаете жучки и ваши камеры. Вас мало интересуют наши судьбы. Вам нужны эти ликвидаторы». Если ваша машина приедет сюда даже за полминуты, то и тогда это никого не спасёт. Чтобы убить человека достаточно несколько секунд. Вам не нужны наши жизни. Вам нужны новые козыри в борьбе против Москвы. Вам нужны доказательства их активной деятельности. Чтобы сорвать саммит в Санкт-Петербурге. Я ведь всё сразу понял. Кому нужны эти разговоры о нашей безопасности, если вы оставляете нас в качестве живой приманки для хищников? Кинг ничего не ответил. Он вышел, несколько раздражённо захлопнув за собой дверь. Ползунов усмехнулся. «Нужно позвонить Изабелле и сказать, что сегодня он к ней приедет. И пусть она его ждёт. Заодно достать свой револьвер, который он купил несколько лет назад в Техасе. Кажется, оружие ему сейчас пригодится».